Голова вторая Родник парни действительно нашли Вода была очень вкусной В теньке под деревом развели небольшой костер Достав котелок, налили в него воды и повесили над костром Сами переоделись во все летнее Гонщики наши оказались достаточно запасливыми людьми Мы даже сполоснулись и переоделись во все чистое Пока вода закипала, наши охотники простернули свою одежду и повесили ее сушиться на ветке деревьев. Каждый из нас теперь пищеголял в легких шортах и свободных футболках. Плюс на шее болталась по шляпе с широкими полями. На ногах у нас у всех были легкие кроссовки, которые мы также нашли в вещах гонщиков. Их, я думаю, те теперь точно не увидят. А нам они сейчас очень пригодились. В другой одежде я почувствовал себя более свободно и легче. Все-таки в джинсах на жаре не совсем комфортно. Я разобрал и собрал, почистив и смазав автомат. Дал пару очередей по три патрона. Из него стоящее недалеко дерево. Работает все. Наконец вода закипела. Высыпали туда пару пачек макарон и стали ждать, когда они сварятся. Рядом поставили пару банок тушенки. Славка нашел еще помидоры в банках железных и кучу сока. Их мы тоже пару пакетов взяли. Хлеба только не было. Но ну, ничего. Главное, что от голода и жажды не умрем. Было очень жарко, но поесть надо всем и как можно плотнее. Сытно поев, стали собираться в дорогу. Залили костер водой, помыли всю посуду, собрали свои вещи. Ну что, едем такой же колонной? Укладывая вещи в прицеп последнего грузовика, спросил я, помогавшего мне Ивана. Ну да, ответил он, помогая паковать вещи. Что велосипед-то изобретать? Мы первыми, вы за нами, если что, пораться и сообщим. Да и свалить на Бэхе успеем всегда. Пару пятаков крутанул на ней на месте, и уже не видно ничего. — засмеялся от своей шутки. — Хорошие у вас тачки. На гонки куда ехали? — Да нет, перегоняли их заказчику. Потом должны были домой ехать отдыхать. — А гонщики эти? — На соревнования на них поехать. Вот поэтому они и забиты всем под завязку. Только оружия разве что нет. Вроде как шарики их самолет ждал под погрузку. Лететь они должны были куда-то. — Потом с вами встретились, ну а дальше вы знаете. — Ясно, — ответил мне Иван. — А у нас все наше барахло в деревне осталось, в доме. Он тяжело вздохнул, видимо, переживая за оставленные вещи. — Мы за запчастями поехали на УАЗик этот. оружие только по привычке в багажник убрали. И дождь этот начался. Столько там полезных вещей наших осталось. — Ладно, Вань. Постарался я его успокоить. Не переживай. Главное, оружие у нас есть, а дальше разберемся, что к чему. Вы чем по жизни-то занимаетесь? Мы с Михой, друзья детства, оба строители. Ремонт делаем в квартирах и домах. Парни. Ну что вы там копаетесь? Услышали мы голос Игоря. Поехали уже. Мы выехали назад на дорогу и потихоньку также поплыли по ней. «Парни», — сказал я всем в рацию, — «облако голубое справа все видят? Или это у меня в глазах рябит?» Справа от нас на большом расстоянии действительно виднелось какое-то большое облако. Было оно голубоватого цвета, и размера его определить было невозможно так сразу. Такое ощущение, что от Земли и до космоса. В общем, очень большое. «Нет, я тоже вижу», — по очереди ответили все парни. Так мы проехали еще часа полтора. Пейзаж за окнами практически не менялся. Пустыня, скалы. Изредка попадались растущие одной кучкой деревья. Типа парка какого-то, что ли. А здесь прям натуральный. Несколько раз видели животных. Олени какие-то или просто похожие на них животное. Здоровые какие-то кабанные. Пару раз попадалось что-то типа бегемотов, которые что-то жевали, а заметив нас просто провожали взглядом. Градусник, установленный внутри КАМАЗа, показывал за бортом плюс 28 градусов. Хорошо, что мы все машины подготовили для езды как раз по такой жаре. Канди сейчас был как нельзя кстати. Воздуховоды в каждом КАМАЗе мы тоже переделали. Панели приборов были полностью сняты, все проклеено и усилено, чтобы от бешеной тряски ничего не отвалилось и не оторвалось. Да и салон полностью проклеен, и везде вварены каркасы безопасности. Не такие, конечно, как на спортивных грузовиках. Там, чтобы залезть в кабину, надо гимнастом быть. А попроще. — Парни, может, тормознем пипи? -пи раздался голос Игоря из первой машины. — Вон и скалы прямо около дороги есть перед поворотом. — Давай! — тут же ответил я ему заодно, ноги разомнем. Мы остановились на обочине дороги. Справа, практически на расстоянии вытянутой руки, у дороги были скалы. Дальше, метров через 100 дорога делала крутой поворот направо. — Сколько нам еще пилить-то? — разминая спину, спросил Славка, когда мы уже все вылезли из машин. — Надоело уже ехать никуда. — Рано или поздно приедем, Слав, ответил я ему. — топлива у нас на несколько тысяч. С голоду и от жажды тоже не помрем. На крайняк можно будет поохотиться. Тут вон дичи сколько бегает. Неожиданно услышали впереди одиночный выстрел. Мы тут же все переглянулись Пока соображали, оттуда же раздалась длинная автоматная очередь Затем еще одна И пара выстрелов из винтовки «Фига себе, там воюют!» Произнес я, беря в руки автомат, который висел у меня за спиной После увиденного на дороге расстрелянного джипа Я с ним теперь не расставался Тем временем перестрелка продолжалась Короткие автоматные очереди и одиночные выстрелы из винтовки. «За поворотом стреляют», — сказал Михаил, передергивая затвор своей винтовки. «Игорь, Славка, Вань, оставайтесь тут, следите за машинами», — быстро произнес я. «Без разговоров. Оружие только у Ивана. Мы с Михой сбегаем, посмотрим, что там происходит». Парни хотели было сказать мне что-то в ответ, но тут мы услышали еще пару очередей из автоматов. До поворота было метров сто, и пока мы бежали до него, я пытался посчитать количество стволов по выстрелу. «Вроде две винтовки и три автомата», — на бегу сказал я Михе. «Или четыре автомата», — ответил он мне. Быстро добежав до Большого Луна, который лежал на краю дороги, Мы спрятались за него и осторожно выглянули. Метра в метрах двустах от нас на дороге стоял небольшой лифтованный фургончик, вероятно, также местного производства, так как какой он марки определить было невозможно. Справа к нему со стороны пустыни потихоньку ехал небольшой грузовичок, и стрелок из люка крыши наверху стрелял короткими очередями по джипу, который стоял на дороге. Только стрелял он не по самой машине, а перед ней. Сбивал прицел тому, кто был под машиной, поднимая пулями фонтанчики пыли. Стрелок под машиной, тут же подтвердил мое наблюдение Миха, рассматривая место схватки в оптику своей винтовкой, та, которую на дороге, стрелок — девушка, не может прицелиться из-за пыли. Параллельно грузовичку едет по траве еще одна машина. Маленькая какая-то. Ее в траве не видно, обходит их с нашей стороны. Приглядевшись, я действительно увидел еще одну машину. Она прям совсем маленькой была и очень низкой. Ее в траве не очень-то и видно было. Ехала она очень медленно, чтобы не привлекать к себе внимания и не поднимать пыль. Багги, какая-то детская совсем. «В ней двое», — продолжил говорить Михаил, рассматривая их прицел. «Огонь пока не ведут. У обоих в руках автоматы». «Они ее просто обходят», — сказал я. «Пока тот на грузовике внимание отвлекает, они ее сейчас сзади обойдут и возьмут». «Что делать будем, Саш?» Спросил он меня, продолжая рассматривать их всех в прицел. Что делать, что делать? Спасать надо девчонку. Хоть мы всех реалий и не знаем, но то, что они на нее напали не с целью телефончик спросить, это точно. И машина ее берегут, не стреляет он по ней. Я перебегу на ту сторону дороги, быстро начал я ему говорить. В багги меня из-за травы не увидят, а в грузовике увлечены девчонкой. Я по траве как можно ближе добегу до девчонки и сниму этих двоих в багги. Твой стрелок грузовики грузовике и водитель. Если кто выйдет еще из грузовика, вали его тоже. Справишься? Справлюсь, — коротко ответил он мне. Вот молодец парень. Они мне двое сразу понравились. Если Иван говорит все время, то Михаил говорит немного, «Но делает сразу. Надежность прямо в нем какая-то чувствовалась, что ли?» «Работаем по моей команде», — снова сказал я ему. «Рация с тобой?» Он молча хлопнул себя по левой стороне шорт, где у него на креплении висела рация. Сам он также продолжал смотреть прицел. «Давай быстрее уже», — поторопил он меня. «До девчонки метров сто пятьдесят осталось». Я, сняв автомат с предохранителя и скинув с себя Панаму от Солнца, рывком пересек дорогу и рыбкой нырнул в высокую траву, моля бога, чтобы там не оказалось какого-нибудь камня. — Все нормально, — раздался голос Михаила в рации. Они тебя не заметили. — Дуй девчонки. девчонки. Пригибаясь как можно ниже, я попер как олень через кусты, вернее, по траве вдоль дороги в сторону выстрела — Боги выехала на дорогу, — снова голос Михаила. — Едут в твою сторону. Девчонка их не видит. Я тут же упал на живот и, немного переведя дыхание, по пластунке пополз на край дороги. Очень хорошо, что трава росла вплотную к дороге, и меня не было видно. Осторожно раздвинув траву, Я увидел, что до фургончика осталось метров пятьдесят, а Баги, чуть увеличив скорость, быстро приближалась к нему. Девчонка так и лежала под своей машиной, изредка делая выстрелы. Но и вылезти она не могла, так как прятаться ей было просто некуда. Если побежать в траву, как сделал я, ее тут же на машине догонят. «Давай, Мих!» — все еще пытаясь восстановить дыхание, сказал я ему в рацию. «Вали автоматчика и водилу!» Тут же раздался выстрел с его стороны. Очереди с грузовичка тут же оборвались. Затем еще один выстрел. Я услышал, как тут же сменилась тональность работы двигателя грузовика. Дальше мне слушать и размышлять было некогда. Я прицелился в приближающуюся ко мне баги, поймал на мушку голову пассажира и дал очередь на три патрона. До баги было метров шестьдесят. Судя по тому, как от него полетели брызги, попал куда, правда, не совсем понятно. Тут же перевел мушку на водителя. Тот так и не успел понять, что произошло с его пассажиром. Также выстрелил в него тройкой. Попал. Голова у него сразу свесилась на бок. Баги съехала с дороги и, чихнув пару раз двигателем, заглохло. Старался все-таки бить в голову. Мало ли, на нем одежда какая хорошая. Та же самая разгрузка. — Ниха, проверь Багги, — сказал я ему в рацию. Сам встал на одно колено и взял на прицел стоящий без движения грузовик. — Девушка, не стреляйте! — как можно громче крикнул я. — Мы не причиним вам вреда. — Вы кто такие? — спрятавшись за заднее колесо своего фургончика и целясь меня, крикнула она. — Меня прям злой взяла. — Мы тут ее спасаем, а она еще из винтовки своей целится. — Бэтмен им, мы! — крикнул я ей. — Ты бы лучше грузовик на мушке держала, пока оттуда еще кто не показался. — Их там двое было, — также крикнула она мне в ответ. — Обоих ваш снайпер снял. — Тогда выходи, — прокричал я ей, опуская автомат. — Знакомиться будем. Я встал в полный рост и направился, не скрываясь к фургончику. Надеюсь, она не пристрелит меня. — В багги опа-трупы! — снова Михин голос — Девчонку держу на прицеле. Видимо, я подошел достаточно близко к ней, так как она услышала Михин голос и поняла, что шутить ей с нами не стоит, а сама она на прицеле. Скажи своему снайперу, пусть меня прицел уберет, я выхожу. Она начала вылезать из-под машины, держа винтовку в одной руке и не делая резких движений. «Привет, успокойся!» Улыбаясь как можно шире, громко сказал я ей, когда до нее оставалось метров десять. «Мы хорошие парни и не причиним тебе вреда!» Смотрю, вроде она опустила свою винтовку окончательно. «Миха, отбой! Все нормально!» «Понял!» — коротко пискнула моя рация. «А девчонка-то ничего!» Около 30 лет, короткие шорты, обтягивающая майка, на поясе кобура с пистолетом, на ногах кроссовки. Даже несмотря на то, что она была вся в пыли, выглядела она достаточно симпатично. «Меня Александр зовут», — представился я ей, остановившись в паре метров. «Ты постой тут, пока я грузовик проверю». «Да трупы они, я же говорю тебе», — ответила она мне. Я видела, как стрелку и водителю по пуле в голову прилетело. — Хороший снайпер у тебя. Я хотел было ей объяснить, что это не мой снайпер. Но потом подумал, что объяснять придется долго. Поэтому, держа автомат на готове, пошел к стоящему и все еще работающему грузовику. — Держу грузовик на прицеле. Снова Михин голос. Вроде там нет никого больше. Аккуратней там. Я осторожно подошел к грузовику спереди. Успел рассмотреть его хорошенько. Это была какая-то смесь из нескольких машин. Кабина вроде как от нашей «Газели». Большие колеса, да и дорожный просвет достаточно большой. Сваренный из какой-то железной балки мощный передний бампер. Ну и сам Кунг сзади. Водила лежал на руке и не подавал признаков жизни. Зайдя с левой стороны, увидел аккуратную дырочку в боковом стекле. Рывком открыл водительскую дверь. Водитель тут же вывалился из машины на траву. Следом выпал его автомат. «Ого!» 101 АЕК. Хорошая машинка. Откинув ногой в сторону его автомат, внимательно рассмотрел лежащее тело. У водителя в голове было пулевое отверстие. С таким не живут, ясно, труп. Обошел кунг. Он просто сварен из листов железа. Сбоку дверь сзади же тоже, по идее, должна быть. Подошел сзади. Распашная дверь взялся за ручку и рывком открыл ее, сам отскочил в сторону на всякий случай. Тишина заглянул в кузов. Там, среди всякого барахла, лежал стрелок, тоже без признаков жизни. Быстро запрыгнув в кузов, проверил его. Нет, там больше пассажиров. Ладно, разбираться потом будем, что там в нем. Взяв за ноги убитого бандита и вытащил его наружу, чтобы он кровью своей весь кузов не залил. У бандита в руках оказался тоже 101 АЕК с коллиматорным прицелом, поэтому он так метко и стрелял. Ну, теперь он мой будет. Пошарил у него по разгрузке, нашел четыре снаряженных магазина, связанных между собой попарной изолентой. На поясе у убитого висела кобура с пистолетом. Вытащил его из кобуры. Глок 17. «Обалдеть, бандиты, тут неплохо вооружены. Совсем неплохо». Свой укорот закинул за спину, а 101 взял в руку. Тут же снял с бандита пояс с кобурой и надел его на себя. «Проверил магазин Глока. Полный». Хороший автомат. Передняя рукоятка для держания, прицел, складной приклад. Себе его оставлю, как и пистолет. Не удержался и снова залез в кузов. Пробрался к месту водителя и заглушил все еще работающий двигатель. А кучерявые эти парни жили. В стойках стояло еще три таких же автомата. Рядом три дробовика 12-го калибра. Беннелли М4. Обалдить! Магазин на 7 патронов, телескопически выдвигающийся приклад, самозарядный. Откинув какие-то тряпки, я увидел лежащий корейский дробовик Юсас с присоединенным барабанным магазином на 20 патронов. Рядом лежала парочка магазинов к нему же на 10 патронов. Внизу 5 цинков 545 и три больших коробки с патронами к дробовикам и несколько магазинов для автоматов. «Саня, ты где там?» услышал я снаружи голос Игоря. «Да тут я!» пришлось заканчивать осмотр грузовика и выходить наружу. Выйдя из грузовика, увидел, что Игорь стоит и смотрит на мертвого водителя. На трассе уже стояли наши машины. Видать, пока я тут осмотром занимался, парни подъехали. Там автомат водителя валяется где-то. Возьми его себе и пошарь по разгрузке. Наверняка магазины с патронами есть. Надо, кстати, парням автоматы взять. Я сейчас. Сам я снова залез в кузов и взял стоявшие автоматы и несколько магазинов. Нацепил это все на себя. Выпрыгнув из машины, пошел в сторону нашей колонны. «Вооружился до зубов!» — хохотнул Славка. «Ты на войну собрался?» «Это вам!» — снял я с себя автомат и протянул парням. Парни тут же взяли у меня по автомату. Миха закинул за спину свою снайперку и тоже взял у меня автомат. Следом я протянул им по паре магазинов. Защелкали затворы, Парни проверили магазин на наличие патронов. Пристрелять надо, сказал Славка, ставя автомат на предохранитель и складывая приклад. Потом пристреляешь, ответил я ему. И главное, что теперь мы вооружены все. Надо баги и грузовик проверить полностью на предмет трофеев.